Глава 34. Насчет того, что я переборщил, я прекрасно понимал и сам. Но почему-то даже Кактус решил мне озвучить это и не умолкал в моей голове всю дорогу, несмотря на выставленный ментальный блок. Скорее всего, этому было объяснение его говорливости и полном игнорировании ограничителя. Я переел. Я сильно переел симбионта внутри Виктора Сергеевича Лосева что говорило мне о возможных серьёзных проблемах в будущем. Но как оно будет на самом деле? Что же, кто знает, кто знает. и довёз меня до моего дома, точнее, довёз его водитель. Сам он не вышел, чтобы попрощаться или что-то сказать, а у подъезда на лавочке, прикрытой снегом, сидела Анжела, которая была весьма рада меня видеть. Пси-волшебница улыбнулась и помахала ручкой Эдварду Тойвовичу, наткнулась на его безэмоциональное лицо, никак ни в чём не бывало, переключилась на меня. «Приветик!» — радостно улыбнулась она, поправляя волосы, на которых застыло несколько снежинок. «А я заждалась тебя». «Зачем это ты меня ждала?» — удивлённо спросил я. «Давно здесь сидишь?» «Пару часов, не больше», — ответила она, расправляя волосы. «А ты что, не видишь во мне изменений?» Я с полным отсутствием интереса всё же осмотрел её с ног до головы. И ничего такого примечательного не обнаружил. Но стоило мне ещё раз сконцентрировать на ней внимание, думая, что она говорит про свою силу, то я увидел цвет её волос, ядовито-розовый. Что вообще никак ей не шло. Об этом я поспешил ей сообщить, а судя по её реакции, девушка явно ожидала чего-то другого. «Хам и наглец», — процедила она сквозь зубы. «Пошли, а то я мёрзнуть начала» понимая, что, скорее всего, она врет, ведь носитель гораздо... Нет, не гораздо. Носитель симбионта гораздо терпимее переносит все погодные условия. Это относится не только к мутантам, но и к магам. Тем не менее, я проследовал за ней. Она провела меня в свою съемную квартиру, которая была обставлена в разы лучше, чем моя, пригласила на кухню и предложила кофе. Отказываться от напитка я не стал. Глядя, с каким вниманием она варит мне кофе, я начал гадать цель такого приглашения. Но, как оказалось, никакой цели она не преследовала, просто позвала по-соседски как давнего приятеля и не больше. Хотя я предположил, что она начнёт подбивать ко мне клинья после такого отворота-поворота Елены, которая я стёр частично память. Мы вполне миролюбиво побеседовали, где всю беседу вела пси-волшебница, а не я. А затем вполне по-соседски разошлись. Поэтому я остался в полном замешательстве. Следующее утро было для меня поистине райским. Меня никто не будил с вызовом на работу или на службу, меня не трогал никакой пушистый засранец, в целом я бы сказал, что выспался. Аня с утра пораньше кошеварила на кухне, что-то напивая себе под нос, и в целом я бы сказал, что умиротворяющая обстановка меня очень даже устраивала. Пока я не включил новости. Диктор передавал новость об очередном убийстве. Точнее, о несчастном случае, но слишком курьёзном, чтобы его пропускать мимо эфира. Там рассказывалось о взрослом мужчине, которого неожиданно убил кирпич, упавший на голову с крыши панельного дома. Только вот дом-то панельный. Откуда на крыше кирпичи? Внимательно присмотревшись к месту несчастного случая, я понял, мне следует туда отправиться. И спустя 10 минут, как я помылся и переоделся, Сначала позвонили в дверной звонок, затем начали стучаться. В глазке увидел Анжелу, кивнул Ане, чтобы она не пряталась, и открыл дверь. Вот тут-то я и понял, что доброе утро пошло коту под хвост. Хотелось бы сказать, что одному конкретному, но сейчас толстый пушистик был совсем не виноват. Анжела, битые пять минут, пыталась доказать мне, что хоть я и не причастен к расследованию, да и в целом не имею никакого отношения больше к её гильдии, но я должен пойти с ней, ведь задание по поимке маньяка, который убивает других наёмников и только мутантов, всё ещё не выполнено. Что было самым забавным, так это то, что это первое убийство спустя несколько дней тишины, и мутанта она уже знает». «Так его же не показывали по телевизору», — отмахнулся я. «С чего ты вообще решила?» — договорить не удалось. Анжела вытащила телефон и показала сообщение от контакта по имени Лаана в котором говорилось, что Анжеле стоит приехать и осмотреть место преступления. А ещё в идеале нужно бы захватить с собой доброго соседа, который может в этом помочь. Отказываться, скорее всего, не было смысла. День был незапланированным, тем более, что Аня очень уж хотела выйти из заточения. И соображение безопасности клялась и божилась, что примет форму того, кого точно не могли видеть в этом городе, да и в стране в целом. Я прогуливался по Цветному бульвару в сопровождении двух девушек. Двух розоволосых девушек. На меня не смотрела разве что собака, ибо, учитывая мою внешность, такого серьёзного и брутального спортсмена, то такие спутницы были мне не по имиджу, но, тем не менее, я старался не обращать внимания на все эти косые взгляды. А вот девочки тем временем просто не умолкали, рассказывая друг другу то об одном боевом опыте, то о другом. Я тоже начал потихоньку подслушивать всё то, что они говорили, но вскоре устал от постоянного трёпа и попытался отыскать место преступления, чуть отойдя от девиц. И вскоре нашёл его. Переулок между двумя домами, откуда на голову мутанта упал кирпич, был ограждён сигнальной лентой. Внутри, за этой ограждённой территорией, была уйма народу, начиная от полицейских, заканчивая медиками. А ещё, что было немаловажно, тело всё ещё лежало на асфальте. Значит, выпуск был прямо горячим, свежим. «Останетесь здесь», — приказал я девушкам. «С таким внешним видом, как у вас, мне не поверят, что я свой». «Поверят», — улыбнулась Аня, но, увидев мой взгляд, тут же решила не спорить. Анжела, к слову, униматься не собиралась и настаивала, чтобы я пошёл вместе с ней. Но довод Эдвард Тойвович не просто так попросил моей помощи через тебя. Он понимал, что с твоим лицом и волосами при нас два тебя пропустят. Сработал как нужно. Девушка надулась, встала к Ане, и выжидающе посмотрела на тело, прикрытое белой простынёй. Я же подошёл к ближайшему полицейскому, просканировал его, определил, что он маг и... Была не была. Давно я не пользовался силой, которой меня обучала покойная Эльвира. «Доброе утро», — обратился я к магу в форме. Он в тот же миг повернулся ко мне, а я начал залезать в его мозг. Проецируя идеи, проецируя мысли — в общем, делал то, чего я ещё не делал. Копался в его мозгах, чтобы оставить там имя. Точнее, мою внешность, которая была, как бы так сказать, приписка «Следственный комитет, спорить нельзя». На удивление, у меня получилось с первого раза, и даже не пришлось лишать его сил, чтобы пробиться через его голову и через инстинктивные попытки закрыться. Аркадий, так звали этого патрульного, собственноручно проводил меня до тела, сообщив остальным, кто я такой. Собственно говоря, у остальных вопросов не было, хотя среди патрульных были как маги, так и мутанты. «Время смерти?» — спросил я, вспоминая, как детективы общаются с органами правопорядка в сериалах. «Орудие преступления?» — ко мне повернулся следователь с включённой камерой на телефоне. Вопросительно посмотрел на меня, приценился, но пожав плечами, решил не расспрашивать о том, кто я такой. Раз меня пропустили сюда, значит, это не запрещено. Час назад не больше. Кирпич в голову с высоты. Он поднял голову и пальцем указал на край крыши здания. Метров 35, не меньше. Прямо в яблочко, протянул я, отгибая полок. Парня лежащего замертво я не знал но почувствовал еле заметное движение симбионта внутри, что говорило о недавней смерти. Нет, несомненно, час точно прошёл, но я впервые видел, чтобы симбионт ещё подавал признаки жизни. Вот его я тут же сожрал, упокоив навсегда, одним касанием, а затем вернулся всем вниманием к следователю в фуражке. Подозреваемые, тут он не выдержал. «А с чего вдруг, любезный, вы решили, что это убийство? Ну, упал кирпич на голову. С кем не бывает?» «Не с панельного дома так точно», — поспорил я. «На крыше были?» «Еще нет», — вяло ответил он. «Сейчас как раз собирались». Я, следователь и два патрульных прошли порог многоквартирного дома в полной тишине. Сотрудники полиции явно меня изучали, но никто не смел спрашивать, кто я такой. А я же вжился в роль сотрудника комитета, и шёл с гордо поднятой головой, стараясь даже не поворачиваться в их сторону. Первым не выдержал следователь, который до этого не особо верил в то, кто я такой. «Я вас видел раньше?» — спросил он, когда мы поднимались в лифте. «Наёмник же?» «Верно», — кивнул я. «Только я не на своём задании, а помогаю близкому другу». «А разве в гильдиях так принято?» — удивился он. «А я вас знаю. Вы же из группы Владимира Петровича». «Я, как посмотрю, вы знаете обо мне больше, чем я о вас». «Да вас много кто знает, просто на лицо вы слишком типичный». «Это же вы одним движением убили дикого зооморфа, верно?» Патрульные рядом с ним аж рты раззявили от удивления. Каждый из них в этот миг осознал, что убить их мне ничего не стоит. «Поменьше об этом говорите на каждом шагу», — настоятельно порекомендовал я. А то глядишь и вам на голову кирпич упадет. Но следователь не унимался. Точнее, он больше не задавал вопросов насчет моей личности, но раза четыре переспросил насчет того, уверен ли я в том, что это убийство, а не несчастный случай. И лишь когда мы оказались на крыше, я указал ему рукой на то, что кирпичей-то нигде и не было от слова совсем. Зато были следы, следы во льду после обожженного снега. Маг огня, который стоял здесь, Предал кирпичу ускорение, но не рассчитал свою слабую силу и растопил лед вокруг себя. А значит, я оказался прав. Точнее, Эдвард Тойвович оказался прав. Это убийство связано с прошлыми, и мак огня, который охотится на наемников мутантов, никуда не пропал. Осталось только выяснить, кого обслужил этот наемник. И... А почему это я должен выяснять? Достал телефон, набрал номер Ланы, И после десяти гудков, когда тот поднял трубку, я протороторил. «Убийство, как и прошлое. Для чего я здесь?» «Если я дам тебе список имён, на кого работали эти наёмники, ты поможешь нам?» — ответил он вопросом на вопрос. «Если нужно, то да». «Нужно. Боюсь, этот Максилен, раз до сих пор так безнаказанно бегает по нашему городу. Увы, опытных наёмников у меня не осталось. Точнее, настолько опытных, которые будут способны тихо и без следа, уничтожить его.